Глава 17. Амелинда. Мне впервые хотелось вцепиться Леонардо в лицо. Так сильно даже чесались ладони, с той самой минуты, когда он сообщил, что потащит Аттеуса с собой на королевскую свадьбу. Зачем? Похвастаться? Унизить? Я не понимала, какие цели преследует мой муж, а ведь думала, что знаю его как никто иной. А когда увидела наряд полковника, и вовсе потеряла дар речи. Думает, это позор для него? Как бы не так. Это позор для меня самой. Всю свадьбу приказывала себе смотреть на жениха и невесту, а не на Атеуса, замершего за спиной мужа с опущенной головой, безуме. Щеки пылали от стыда. Чем думал Лео? Он ведь никогда не был таким. Или это я проглядела? А по другую руку довольно скалился Айк. Вот кому происходящее точно в радость. Но Айка я хотя бы понимала, они с Илли никогда надолго не расставались, были как две половинки одного целого. Я и вовсе не представляла, как он сейчас справляется. Но Лео Мой супруг превзошёл сам себя, а Эрвинг держался, и когда увидел, как его возлюбленная, если верить слухам, выходит замуж за другого, и когда в королевском замке Лео заставил его встать на колени, ни один мускул не дрогнул на лице, только голова опускалась всё ниже, будто хотелось закрыться от всего мира, и на него откровенно таращились не только гости из Иззельгарда, но и леонцы. Ещё бы, новое представление, а что за ним, не интересовало никого. Мне тоже не должно было, но настолько противно. Не хватало слов, чтобы выразить как. Я задыхалась от возмущения. Но вот король с молодой супругой вошёл в зал. Склонилась в реверансе, украдкой изучая брандо. Не девушка картинка. Вот только за этой картинкой могло скрываться всё что угодно. Король и его супруга сели во главе стола. Лео отвели место по правую руку от его величества предусмотрительно. Во-первых, все прекрасно будут видеть Аттеуса Во-вторых, Илверт тут тоже нетерпелся оценить, как продвигается его план по украшению полковника, по крайней мере, мне так казалось. Я села рядом с мужем, а Эрвинг замер на коленях за его креслом. Стоит ли говорить, что думала я совсем не о еде. Что нового вы можете поведать нам, Лэри Эйш? спросил Илверт после первых заздравных тостов. Боюсь, ничего, ответила я. За эти 2 недели в столице не случилось ничего достойного вашего внимания. скромничает. Вмешался Леонард. Наш бравый раб трижды пытался бежать. Все три раза, как вы понимаете, безуспешно. Глупо, Карл пожал плечами, а его супруга покосилась на Эрвинга, но тот смотрел в пол. Мне кажется, мы доходчиво объяснили вашему рабу ещё на площади, что магическая печать не позволит ему этого сделать. Не всегда упрямство согласуется со здравым смыслом. Лео пожал плечами. Правда, в ваше величество. Юная королева вздрогнула, Я уставелась на него, но быстро взяла себя в руки и улыбнулась. Вы правы, ли, Рейш. Не всегда хорошо упрямиться. Но вы ведь знаете о Теусе достаточно давно. Скажите, как нам убедить его, что попытки побега не принесут успеха? Никак, всё с той же мягкой улыбкой ответила Бранда. Эрвинга никто никогда и ни в чём не убедит, и покосилась за кресло моего мужа. А Эрвинг делал вид, что вовсе не о нём речь. Завидное самообладание. Я бы уже умерла. если бы попала в похожую ситуацию. Любого человека можно сломить, вмешался в разговор король. Надо только понять, как. И вот здесь-то и начинается самое интересное. Что именно? спросила Бранда. Подбор средств? Уверен, если мы встретимся с Аттеусом хотя бы через полгода, он будет тише ягнёнка. Не будет, уверенно ответила королева. Скорее уж погибнет. Мы в Эльгарде до последнего не верили, что Эри попал в плен. Все решили, что он мёртв. Его матушка, несчастная женщина, скончалась в тот же день. Вот теперь Эрвинг поднял голову, побелел как стена и закусил губу. Зачем Бранда вообще это сказала? Чтобы он знал? Да, скорее всего, так и есть. Я отвела взгляд, но мгновение спустя обернулась снова. Атус вновь казался безучастным, а Илверт и Лео продолжали обсуждать его судьбу. Наверняка Раб голоден, вспомнил Леонард и взялся со своей тарелки кусок мяса. Жри, и кинул Эрвингу в лицо. Тот увернулся, и мясо упало на пол, разбрызгивая соус. Что ж, будешь есть с пола. Лео, кажется, этого и ожидал. При прежде чем он договорил, я махнула рукой, и бокал со звоном перевернулся, а вино полилось на белоснежную скатерть. Ах, прошу прощения, ваше величество, я такая неловкая, протараторила с корговоркой. Лео, что-то мне дурно. И это было правдой. Тошнота подкатило к горлу. Я не могла дольше находиться в этом душном помещении, смотреть, как ведёт себя человек, которого считала одним из достойнейших на свете. Вы бледны, Ларэш, заметил король. Может, проводить вас в комнату для отдыха? С вашего позволения. Мне бы хотелось вернуться домой и присоединиться к вам завтра, тихо проговорила я. Это всё от волнения. Что ж, поезжай. Я точно не собирался уходить. Я тоже скоро буду. Вам не стоило баловать супругу, Лер Эш, заметила королева. Она так бледна. Вы правы, Ваше Величество, Лео едва не заскрежетал зубами. Развлечение ведь было не окончено. Идём, дорогая. Надеюсь, к завтрашнему дню ты будешь чувствовать себя лучше. Я слабо улыбнулась и протянула мужу руку. Он зашагал к двери, не оглядываясь. Я же обернулась лишь раз, чтобы оценить мертвенно-бледное лицо Эрвинга. Зато мы уйдём отсюда. Наконец-то уйдём. В экипаже Лео даже не стал со мной разговаривать, только косился зло. Ещё бы. Заставила увести оттуда гвоздь программы. Весело, не думаю. Зато когда впереди показались ворота нашего особняка, будто гора свалилась с плеч. Наконец-то. Наконец-то можно спрятаться подальше от всего на свете. Позвать целителя? спросил муж недовольно. Не стоит. Просто во дворце слишком душно и столько эмоций. Я едва стою на ногах. Пойду сразу прилягу. Вы всплюсе всё пройдёт. Да уж, надеюсь. Ты поставила меня в неловкое положение перед его величеством. Знаю, милый, прости, дотянулась губами до щеки мужа. В эту минуту экипаж остановился, и я едва дождалась, когда Лео выйдет первым и подаст мне руку. Атус следовал за нами, но я видела, что мыслями он далеко. Мы вошли в дом, и Лео кинул ему в руки цепочку от браслета. "Марш наверх", скомандовал он. И они вмешивалась Вместо этого, как и обещала мужу, почти бегом бросилась в свою комнату и тут же легла. Время постепенно клонилось к вечеру. Всё-таки сама церемония была долгой, и добирались до дворца не так уж быстро. Тихонько приоткрылась дверь. Я постаралась даже не шевелиться. Лео подошёл к кровати, наклонился и легонько коснулся губами лба, а затем также неслышно вышел. Минут 10 спустя послышались шаги на лестнице, хлопнула входная дверь. Он всё-таки куда-то ушёл. Я тут же слетела с кровати. Долго ли его не будет? Подозревала долго. Быстро натянула домашнее платье, ещё до конца не знаю, что собираюсь делать. Выглянула в коридор. Никого. Но охрана у двери мансарды всё равно есть. Доложит Лео, если да, у меня будут проблемы. С другой стороны, пусть попробует высказать своё недовольство, у меня тоже найдётся что сказать. Только к моему удивлению, охраны у двери не было. Лео настолько уверен, что пленик никуда не денется. Хотя учитывая магическую печать так и есть, щёлкнула замком, открывая задвижку. Внутри было темно. Пришлось оставить дверь приоткрытой, чтобы увидеть хоть что-то и заметить, если кто-то будет сюда идти. Вот только комната оказалась пустой. Где Джервинг? Леонард перевёл его куда-то в другое место. Тихонько подошла к кровати, огляделась по сторонам. Фигуру в углу заметила не сразу, и то только по едва слышному звуку дыхания. Эрвинг сидел на полу, Оправив колени руками и будто бы меня не замечал, стало страшно. Подошла ближе, села перед ним. Полковник казался ещё бледнее, чем в дворце. Протянула руку, намереваясь применить магию, чтобы облегчить его боль. Не надо, донёсся тихий ответ. Я справлюсь сама. Но я могла бы... Не стоит, Ларэш, опять перебил он на полуслове. Любит же полковник перебивать, если что-то не нравится. Оставьте мне моё горе. Я имею на него право. Да, конечно, измолчала, не зная, что ещё сказать. Зря пришла, поступила глупо, недальновидно, и теперь чувствовала себя не в своей тарелке. Придвинулась ближе. Вспомнила себя, когда узнала о гибели отца на прошлой войне. Мне понадобились месяцы, чтобы осознать потерю. У Эрвинга не будет месяцев. Уже завтра Лео вернётся к своей месте. Поговорить бы с мужем, да он не услышит. Может, хотя бы попытаться? Не сделает ли это ещё хуже? Эрвинг Эрмине, мне очень жаль, сказала я то, собственно, зачем и пришла. Благодарю вас. Эрвинке два заметно кивнул. Я ценю. Вот и всё. Но уходить было страшно. Казалось, закрою дверь, и он умрёт. Остаться нельзя. Знаете, вдруг продолжил полковник. Когда я в последний раз виделся с матерью, то обещал ей, что эта война станет последней. После этого я оставлю военную службу, остепенюсь, женюсь. Ей никогда не нравился путь, который я избрал. Она боялась, что не вернусь. И вот не сдержал обещания. Это не ваша вина. Неправда моя. Я проиграл. Из-за меня пострадали солдаты, которые доверились моему чутью. Неважно. Снова повисло неловкое молчание. Я понимала, что он вряд ли скажет что-то ещё и не знала, стоит ли заговаривать мне. Вы уж простите, Лео, попросила беспомощно. Он не созла слишком тоскуют по сестре Я тоже тоскую Ларьяеш но от этого никто не пострадает А то уж всё-таки обернулся ко мне не вы никто ты ещё улавливаете разницу Ваш муж считает себя вправе решать чужие судьбы но мы-то с вами понимаем это не так И знаете что я вам скажу Ларьяеш за всё в мире приходится платить И я найду способ любой способ чтобы ваш супруг заплатил по счетам Коленось Эрвинг А теперь уходите, пожалуйста. Дайте мне собраться с мыслями. Больше подобных возможностей всё равно не предвидится, а вас будут искать. Хорошо, ответила я. Мне жаль, правда. И поторопилась скрыться, пока могла. Заперла дверь, быстро спустилась в свои покои. Леонардо не было. Где же он? Вернулся в о дворец или решил навестить Айка, который остался в казармах? Айк терпеть не мог наш столичный дом и предпочитал находиться где угодно, только не здесь. Забралась под одеяло, Закрыла глаза. Почему подлость совершает Лео, а стыдно мне? Пусть моя воля вся эта история закончилась бы, стоило полковнику от ТУсу стать нашей собственностью. Пусть бы возвращался в свой Изельгард и не напоминала о смерти Илли. Но Леонарда не устраивал такой вариант. Шаги на лестнице послышались, когда я почти уснула. Дверь с грохотом открылась. Я приподнялась и увидела замершего на пороге Лео. Муж пошатывался даже стоя на месте. Он был беспробудно пьян, впервые на моей памяти. Лео, я опустила на пол босые ноги и тут же поджала пальцы. Что происходит? Ты в порядке? В порядке ли я? Запятающимся языком спросил супруг, пытаясь преодолеть расстояние от двери до кровати, но эта задача была ему не по плечу. Нет, дорогая моя Миленда, не в порядке. Лео, ну зачем было так пить? Я шагнула к нему, подхватила под плечо и увлекла к кровати. Надо раздеться. Давай помогу. Не надо. Муж попытался вырваться, но вместо этого рухнул на кровать. Не надо, Эми, я сам. Сам ты не сможешь. Смогу. И забрался одетом под одеяло. Я только вздохнула и прилегла рядом. Ничего. Уснёт, уйду в его спальню. Пусть отдыхает. И что же ты праздновал? Королевскую свадьбу? ужурила мягко. Кто сказал, что я праздновал Лёуч чуть повернул голову. Нет, дорогая. Я всего лишь старался забыть. Я тебе противен, да? Нет, но мне страшно за тебя. Ты сам не свой. Ты права. И знаешь, в чём дело? Я жалею, что Илдерт привязал от Теуса магическую печатью к нашему роду. Теперь приходится видеть его постоянно. И каждый раз, когда его вижу, знаешь, о чём думаю? Лёуч силой ударил рукой по кровати. Она обняла его, стараясь успокоить. "О чём, милый?" спросила осторожно. "Что я хочу его убить, стоять и смотреть, как эта мразь захлёбывается собственной кровью". "Но Ильверт, Ильверту мало. Он хочет видеть его живым, чтобы мучился, а я едва держу себя в руках". "Не надо, Лео", попросила тихо. "Не мучь себя. Даже если ты убьёшь Атеуса, это не вернёт нам Илли. Её нет". из-за него. Эта война. Мы все знали, на что идём, и Илмара знала. Я ведь пыталась уговорить её остаться в лагере, ты помнишь сам, но она будто чувствовала что-то. Может, это судьба, Лео. Может, так сложились обстоятельства, ведь мы с тобой не знаем, как всё было на самом деле. Защищающий его, рыкнул муж, отдвигаясь. Нет, беспокоюсь о тебе, ответила я, сжимая в ладонях его большую руку. потому что вижу, как ты изменился. Ты погибнешь, Лео, сам себя доведёшь до пропасти. Не доведу. Он схватил меня в охапку и прижал к себе, задышал тяжело, будто что-то мешало, а я старалась не шевелиться, пусть уснёт. Дни после гибели Илли Лео совсем не спал, и вчера ночью ворочался. Ему нужен отдых. Спасибо, любимая, прошептал он мне на ухо. Что бы без тебя делал? спи. Я коснулась губами губ и закрыла глаза, тоже стараясь уснуть. Вот только думала не о муже, а о совсем другом человеке.